И действительно, эффективность сока дельфиниума, как свидетельствовали более поздние авторы, в этом отношении выше всяких похвал. В XIII веке некий Петрус Кэщентиус написал труд по садоводству, в котором сообщил, что семена дельфиниума, размолотые в порошок и смешанные с уксусом, являются хорошим средством от шеи, парши, чесотки и коросты. Вот почему растение называется лоузеворд. от немецкого Лоуза – ВОШ. Исследования химического состава дельфиниумов вначале проводились с единственной целью – установить причину их ядовитости. Эти исследования неожиданно привели к очень интересным результатам. Оказалось, что дельфиниумы содержат алкалоиды, обладающие действиями, подобным кураре – знаменитому стрельному яду индейцев. Больше всего алкалоидов бывает в корнях, в начале вегетации растения, а в листьях – период плодоношения. Из живокости высокой – дельфиниум элатум – выделены алкалоиды элатин, метиликокарнитин, кандельфин и эльденин. Ценные для медицины алкалоиды содержатся также в других видах дельфиниума – спутанном – конфузум, полубородатом – семибарабатум, сетчатоплодном, диктиокарпум, круглолистном, rotundifolium и посевном, консолида. Дилькиниумы – многолетние травянистые растения. Стебли у них полые, внизу с редкими волосками или без них равномерно облиственные. Листья очередные, на длинных черешках, в очертаниях округлые, пальчато рассеченные. Цветки темно-синие, со шпорцем, собранные в кисть, плод из трех листовок. В нашей стране дельфиниумы растут в лесах Европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке. Некоторые алкалоиды дельфиниумов идентичны алкалоидам аконита Это обстоятельство, а также сходство в строении их молекул доказывает близость ботанического происхождения обоих родов. По фармакологическому действию дельфинин и акронитин также сходны. При токсических дозах дельфинина смерть наступает от паралича дыхания. сопровождающегося поражением сердца. Один из видов живокости, живокость расщепленная, растущий у нас в Молдавии, Крыму и Закавказье, занесен в списки красной книги, как редкое исчезающее растение. Необходима полная охрана его места обитания и контроль за состоянием популяции. Прекрасный Аданис. Есть древняя и поэтичная легенда об Адонисе, юноше необыкновенной красоты, которого любила Афродита. Как говорилось в греческом мифе, Адонис был сыном царя Кипра Кинариса и Мирры. Когда он родился, Афродита, увидев красоту ребенка, похитила его, спрятала в ларец и доверила этот ларец Персефоне. Та уже была женой царя подземного царства Плутона. Персефона Открыла ларец, взглянула на младенца Адониса и отказалась вернуть его Афродите. Богиня красоты сама спустилась в царство теней, чтобы освободить свое сокровище от власти смерти. Но Персефона не уступала. Спор между ними разрешил Зевс. Согласно его решению, Адонис должен был делить год между земной жизнью и подземным царством. На земле Адонис, став возлюбленным Афродиты, часто охотился в горах. Однажды во время охоты случилась беда. Неожиданно на него напал свирепый и ревнивый бог Арес, принявший облик дикого вепря. Адонис погиб, а Афродита, горестно оплакивавшая своего возлюбленного, превратила его в цветок. С особенной торжественностью обряды в честь Адониса справлялись в двух местах — на сирийском побережье, в Библосе, и в Пафосе, на Кипре. Тинарис, отец Адониса, тоже славившийся своей красотой, был царем в двух городах. Жители этих мест верили, что Адонис по-прежнему выходит из царства тени и из года в год в горах подвергается смертельному ранению. Вся природа в это время окрашивается багрянцем его крови. Каждой весной девушки Сирии и Кипра оплакивали безвременную кончину Адониса в те дни, когда красная анимона показывалась из земли под мрачными кедрами Ливана, и когда река Нахар-Ибрагим, потеряв свой обычный цвет, скатила в море багряные полны.